Глава 32. Эшли. «Китайский кинотеатр Граумана вот уже сто лет — неотъемлемая часть Голливуда», — сказала я в микрофон экскурсионного автобуса без крыши, когда мы проезжали мимо культовой достопримечательности. Я стояла на верхней площадке под безоблачным голубым небом, бодрящим своей бескрайностью. Примерив на себя роль ведущей игровой программы, я восхваляла чудеса ла ла -ленда» В течение четырех часов, за которые мы проехали по широкой Mulholland драйв спустились к роскоши Сансет-Стрип, а затем свернули туда, где рождаются и разбиваются мечты, в самое сердце Голливуда. А сразу за ним театр Долби, где вручают премию «Оскар». Мы остановились у торгового центра Голливуд, чтобы наши фанаты, как мы называли клиентов, могли представить красную дорожку, смокинге. Модные прически и усыпанные драгоценности Мишей. Двадцать пар глаз стали огромными, как тарелки. «У вас есть час, чтобы пройтись по торговому центру. Наверху есть фудкорт, и там много магазинов. От сувениров до Луи Виттон. Развлекайтесь, встретимся здесь в...» Я посмотрела на часы. «Скажем, в два». Я дала им дополнительные пятнадцать минут потому что это первый день моей новой жизни, и мне хотелось быть щедрой. Обычно дневные экскурсии довольно утомительны. Хватает и того, что приходится целый день жариться на солнце. А если к этому прибавить еще и самобичевание, вроде «А настоящие актеры снимаются?», я должна была пойти на прослушивание, я зря трачу время, но сегодня я была полна сил. Солнце сияло так же ярко, как и мое будущее, а самоуничижительные мысли сменились на обнадеживающие. Я получу роль. У меня появится мужчина. Моя жизнь наконец-то обрела смысл. Как только мои фанаты высыпали на тротуар, которые стоптали поколение знаменитых ног, я проверила телефон. Надеялась, что Луиза позвонила с хорошими новостями, и я, наконец-то, смогу распрощаться с этой идиотской работой. Но вместо сообщения от Луизы пришло сообщение от нейтона Утешительный приз, хоть и не тот пропущенный звонок, который я надеялась увидеть. «Если хочешь пройтись, я могу остаться», — предложила я Джерри, нашему водителю. Один из нас всегда оставался в автобусе. Где туристы, там и воры» а нам совершенно не надо, чтобы один из них обшарил автобус в наше отсутствие. «Уверена?» — спросил Джерри. И я кивнула. Обычно на остановках я выходила размять ноги. Все эти достопримечательности я видела сотню раз, но мне все равно нравилось вдыхать историю, пройтись по аллее славы. На тротуаре сверкали в буквальном смысле тысячи розовых звезд с именами моих любимых актеров. Рис Уизерспун, Дрю Бэрримор, Анжелы Бассетт и, конечно же, Марлона Брандо, в честь которого я назвала пса. Я не осмеливалась фантазировать на тему собственной звезды, но позволяла себе помечтать, что однажды буду работать с кем-то из тех, у кого она есть. «Спасибо», — сказал Джерри, вставая. «Принести тебе что-нибудь перекусить?» «Нет, спасибо». Помимо экскурсии по Голливуду, я проводила еще одну под названием «Звездочет», когда мы ездили глазеть на красивые дома знаменитостей. Дженнифер Лопес, Тома Круза, Вуди Харрельсона, Мэрилин Монро. Некоторые дома выглядели слишком кричаще, например, дом Уилла Смита. Другие были архитектурными шедеврами. Дом Кортни Кокс. А какие-то просто необычными. Том Брэди жил в замке Сорвом, а в доме Нила Патрика Харриса Скрывалась волшебная мужская пещера. Что касается того, кто и где живет в Голливуде, я была ходячей энциклопедией. Я также знала много интересных мелочей. Какой дом самый дорогой? Кто был его первым владельцем? Какого размера бассейн? Есть ли в доме спортзал, пруд, вертолетная площадка, дорожка для боулинга? Я часто шутила, что провожу экскурсии по Голливуду, чтобы напомнить себе о собственной никчемности а тур «Звездочет», чтобы напомнить, что я на мели. Я с нетерпением ждала того дня, когда эта работа останется далеким воспоминанием, а шутка будет действительно смешной. Когда Джерри вышел из автобуса, я села и набрала номер нейтона Он ответил после первого гудка. «Привет», — поздоровался он. Мне показалось, его голос звучит несколько подавленно, Но, учитывая мое приподнятое настроение, кто угодно показался бы немного подавленным. «Прости, что не брала трубку. Я провожу экскурсию». «Понятно. Может, мне перезвонить попозже?» Ясно, что-то не так. И, разумеется, это касается наших отношений. Я приготовилась к тому, что он скажет «Все кончено, удали мой номер из телефона». «Нет, у нас перерыв на обед». Ответила я, пытаясь умерить пыл, чтобы соответствовать его настроению. На занятиях по актерскому мастерству нас учили отзеркаливать людей. Когда ты бурлишь энергией, а твой партнер по сцене нет, он может просто отключиться. А Нейтон уже находился на грани транса. Мне не хотелось окончательно его заглушить. У меня неприятные новости. И я тут же поняла, что сейчас будет. Позвонила его бывшая. Я ему нравлюсь, но он не должен был так поступать. Дело не во мне, дело в нем. «Какие?» — спросила я, и у меня заныло сердце. «Сегодня утром умерла Луиза». Я не сразу поняла, что он сказал. Потому что человек, с которым знакомишься в субботу, вроде бы не должен умереть в понедельник. «Боже мой, прими мои соболезнования». Выдавила я и тут же поняла, что мне не суждено получить работу. Это был удар под дых. Отвратительно, что первая мысль была такая эгоистичная. Боже, да я стала настоящим чудовищем. Раньше я жаловалась, что все в Голливуде готовы перегрызть друг другу глотки, а теперь и сама превратилась в серийного убийцу. Спасибо. В общем... Я просто хотел, чтобы ты знала, почему она не звонит. Это так мило с твоей стороны, но сейчас это явно не самое важное. Явно. Повисла долгая пауза, а затем последовал нокаут. Слушай, некоторое время я буду очень занят. Надеюсь, ты понимаешь. Я не понимала, но я ведь актриса. Да, конечно. «Мне очень понравилось наше свидание, но пока все не уляжется, придется взять паузу». И тут я поняла. «Ясно», — ответила я, и мое сердце разбилось на миллион осколков. «Ладно, спасибо, что сообщил. И еще раз прими мои соболезнования». Я повесила трубку. Хорошо Джерри не было рядом, потому что я совершенно расклеилась. Из груди вырвались безобразные лающие рыдания. Любой нормальный человек, вероятно, оценил бы его прямоту по достоинству. Конечно, ему нужно побыть в одиночестве. И ведь он даже нашел время позвонить в такой напряженный день. Но я была актрисой, а нормальных среди актеров нет. Мы ходили всего на одно свидание, но Нейтан — лучшее, что случилось в моей жизни — Да и единственное, что в ней осталось после смерти Луизы, когда я потеряла надежду переломить судьбу. Я не была готова потерять последнее утешение. Может быть, он позвонит, когда все уляжется, но кто знает, когда это будет, если вообще случится. Когда я поняла, что в этой трагедии есть еще один слой, мое разочарование превратилось в ужас. Я только что безвозвратно отвергла своего соседа по дому. Я не сожалела о сказанном Джордану. Не могла же я принять его предложение, если меня привлекает другой. Но его переезд поближе к работе означал, что мне придется зарабатывать больше, чтобы остаться дома, причем немедленно. Вместо того, чтобы уволиться, нужно взять больше смен». Никаких прощаний с идиотской работой, чтобы ходить на прослушивание. Меньше чем за 12 часов мои перспективы изменились с внушающих надежду до безнадежных, причем по всем фронтам. Киношники называют момент, когда герой падает на самое дно, кризисом второго акта. Ромео мертв. Акула-убийца только что сожрала капитана и первого помощника и кружит у тонущей лодки. За последние двое суток я потеряла потенциального парня, роль своей мечты и соседа по дому, который последние семь лет поддерживал меня эмоционально и финансово. Если это не мой кризис второго акта, то что еще? Единственный вопрос в том, поднимется ли моя героиня, чтобы убить акулу, или сдастся, как бедная, обманутая Джульетта.